Страница 105 письмо 76 Тимофею Михайловичу Бондареву. 1886 год, марта 26 Москва. Прочел я и большую вашу рукопись и прибавление, примечание первое. И то, и другое очень хорошо и вполне верно. Я буду стараться и сохранить рукопись, и распространить ее в списках или в печати, сколько возможно. По моему мнению, некоторые статьи из нее надо выпустить для того, чтобы не ослабить силу всего. Выпущенные статьи я поместил бы в примечаниях в конце. Как вы об этом думаете?» Насчет того, получил ли министр вашу рукопись, я не мог узнать, но и узнавать это бесполезно, потому что по всем вероятиям он ее даже и не читал, а бросил куда-нибудь в канцелярии. А если бы и прочитал, то только бы посмеялся. Я часто читаю вашу рукопись моим знакомым, и редко кто соглашается, а большей частью встанут и уйдут. Когда ко мне соберутся скучные люди, я сейчас начинаю читать рукопись». Сейчас все разбегутся, но есть и такие, которые радуются, читая ее. Я в этой рукописи совсем согласен, и сам только об этом и пишу, но только я смотрю на это с другой стороны. Я спрашиваю себя, каким образом могли люди скрыть от себя и других первородный закон, каким образом могли уволиться от исполнения его. И на это отвечаю, что одни люди взяли власть над другими избрание на царство Саула, и вооружили одних людей и подчинили их себе. Вот эти-то люди, начальники, солдаты и отступники, первые от первородного закона. Они стали сплошь брать хлеб, а потом деньги, и им можно было не работать хлебный труд. А потом стали они своим близким раздавать хлеб и деньги, и так завелись белоручки. И потому, я думаю, что две причины всего зла — Одна, что скрыт первородный закон, «в поте лица снеси хлеб твой», а другая, что скрыт другой закон, «вам сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю, не протився злу». Этот закон относится ко всем людям, и никто, в какое бы звание ни был он облечен, не имеет права нарушать его, а когда не будет насилия, тогда нельзя будет никому уклониться от закона хлебного труда» потому что кто не захочет работать, тот будет побираться или помрет с голоду. Первый закон. «В поте лица снеси хлеб твой». Но чтобы закон этот не нарушался, нужно, чтобы соблюдался и другой закон, не протився злом. Ну, пока прощайте. Дай вам Бог всего хорошего. Я в вас нашел сильного помощника в своем деле. Надеюсь, что и вы найдете во мне помощника». «Дело наше одно. Лев Толстой. 26 марта 1886 года. Примечание. Смотри предыдущее письмо и примечание шестое к нему. Конец примечаний».